и межрайонную славу отдал на поругание городским собакам дом деда своего. В времён борьбы с басмачами сонные улочки колхоза Кадыргач не оглашались подобными воплями и рогонью на обоих языках. Мальчик-осветители так натвёрно долго устанавливал лампы на трёхногах, по утоптанной земле дворика змеились провода. бегали с последними приготовлениями ассистенты, гримёрша, костюмёрша, роняй шляпы, шали, милицейские фуражки. Крутился под ногами съёмочной группы мелкий бухгалтерский помёт, от годовалого на зыбких ножках малыша до девочек-подростков на выдании. Немедленно выяснялось, что каждый забыл в гостинице что-то из реквизита. Костюмер что или другой деталь дедушкиного костюма. Гримёрша пудру, белобрысый ассистент оператора хреновину, без которой не будет действовать вся осветительная аппаратура. Рафик гоняли в гостиницу и обратно ещё раза три. Почему-то все орали друг на друга. Анжела орала на всю съёмочную группу. Маратик на Анжелу. Кстасик на Маратика, который не желал двигаться согласно пространственной концепции оператора. Маратик вообще не желал делать ничего, что не исходило из глубин его собственного организма, а организм его по минутно сотрясали импульсы, наработанные годами тренировок в республиканской школе карате. Вероятно, поэтому ледищеские герои в нашем фильме рубят воздух железной ладонью. и легается, как мол, которому досаждают слепни. Но наступил момент, когда все наконец оказались на своих местах. Стасик за камерой, актёры где кому положено по замыслу оператора и режиссёра, убожённый заискивающей материю, но всё равно презрительно свернял и маратик в центре сцены, и тогда мотор пронзительно тонко вскрикивал анжелла. При этом она выбрасывала вверх руки и задирала голову в ночное огатавое небо. Она была похожа на маленькую девочку в опьящающий ура при виде салюта, взорвавшегося в небе ослепительным красно-сине-зелёным фразаном. Матор, ура! Воздетая тонкие руки в разброс Голова запрокинута, восторг, упоение, салют, бумажный змей на ветру, воздушные шары над стадионом. Я все и сразу простила, просто махнула рукой, поняла, с кем имею дело. Это был неразумный, невоспитанный ребенок сорока восьми лет, которого не научили, что чужую игрушку брать не хорошо, обзываться некрасиво, а влезать в разговоры взрослых. со своими детскими глупостями нельзя. И я человек от рождения не просто взрослый и пожилой, простил ее, как прощают детям. Кажется, меня хватило на две такие ночные съемки. Потом я стала увильевать, отговаривалась головной болью. Сейчас трудно поверить, что в гостинице меня удерживали тринадцать рублей суточных. Честно говоря. Все, пытаясь вспомнить, неужели так худо было у меня с деньгами? Неужели из-за них я терпела эту гостиницу с дружными табунками мух, переругивающихся Анжело с Маратиком, пьяного Вячика и его драпировками, Стасика с его майка? Я устала от мужчин. В одну из таких ночных съемок я опять осталась в гостинице, выжидала, когда от главного входа отчалит галдящая гондола, узбек-фильмовский Рафик, уносящий к бухгалтеру всю котлу. А где шляпа? Где соломенная шляпа для дедушки? Кабанчик, откуда я тебе шляпу возьму? Пусть вот мою тюбетейку наденет. И от нечего делать спустилась в вестибюль посмотреть телевизор. У гостиничной стойки прохаживались три молодых негра. Двое высокие, поджарые, с неестественно выпуклыми грудными клетками и с той же неестественно крутыми задами. Третий обладал устрашающей безонье внешностью, налитые кровью глаза, мощный торс, обтянутый их вообще-то бумажной, дико оранжевой майкой производства